На восток от города Хура имеется проход «Стрела», а вверх по ретийской железной дороге две станции называются «Сурава». Под вершиной Ладж, около Бергена, имеется долина Исподляча, в среднем Энгальдине местечко Цернец и так далее. Новые раскопки в швейцарско-итальянских горных проходах свидетельствуют о продвижении через эти проходы гальштатской и особенно латенской культур. Надо думать в ее иллирийском, а не в кельтском варианте. Примечание 19 -е. Смотрите музей Хура, Цюриха, Берна. Здесь имеются и так называемые этрусские надписи венецкого типа. Конец 19-го примечания. Что касается проходов через Тироль, следует обратить внимание на старинное название Виншугао, верховья Эча, куда выходит поход через Решен и Венецию. Страница 239 -я. У другого прохода из Зальцбурга через Тауэрн сторожит вершина Венедигер, составляющая пендант к триглаву, откуда начинается уже славянская топографическая номенклатура. Отмечу также немецкое название той крайны на Саве, где германцы столкнулись со славянцами – Марк Конечно, эти названия разной степени древности, требующие дальнейшей проверки. Но их накопление и распределение не случайно. Они помогут нам вместе с древним названием Боденского озера восстановить доисторическую связь северных венедов с адриатическими венедами. Всего труднее установить границу древнего славянского расселения на востоке, и это очень характерно. Мы здесь возвращаемся к той территории, где славянская номенклатура, по общему признанию, является преобладающей и сохранилась местами в наиболее чистом виде. Близок отсюда и тот Лужицко-Селеско-Познанский центр, в котором древняя унитийская культура наиболее наглядно переходит в Лужицкую, и откуда идет распространение этих связанных между собой культур на юг, запад и восток. В Чехии, куда та и другая культура приходит извне, отдельными волнами, они уже составляют два различных слоя, два периода, почти что различных населения. Но если где-нибудь можно говорить о непрерывности существования определяемой народности с самого времени ее выделения из общего индоевропейского целого, то это именно в этих местах. Естественно, что именно польские археологи настойчивее других утверждают эту непрерывность, признавая данную народность славянской, тогда как чешская наука и наиболее развитая и особенно компетентная в вопросах скрещения чешского узла или колеблется, или прямо отрицает факт такой непрерывности. В самом деле археологические ступени, следующие за Лужицкой культурой на севере Чехии и за курганной пракельской культурой на юге так называемая Кнавицкая, потом Платиницкая, наконец, Добриховская в ее двух разветвлениях, отнюдь не составляют непрерывной нити. Каждая вносит свои самостоятельные элементы, вытесняющие не только старые формы культуры, но по заключению чешских археологов и самой народности, являющиеся носителями исчезающих форм. Так дело идет до позднего Латен, после которого все местные особенности сглаживаются в римской провинциальной культуре. Только уже на ее почве появляются первые признаки, несомненно, славянских погребений, связываемых с так называемой культурой городищ. Именно этот недостаток связи между следовавшими друг за другом культурами заставил Нидерле отказаться от первоначального взгляда на лужицкую культуру, как на славянскую. Однако в своем новейшем труде он признает, что польские археологи сделали новые шаги в исковом направлении и ждет разрешения загадки от русских археологов. Страница 240. Вернемся вместе с ним к этой части Европы, где нет такого детального изучения, но зато и самые факты развивались, по-видимому, не так сложно, как в Центральном среднеевропейском узле. Естественно ожидать, что в Польше, стране совершенно неведомой римлянам, переходной к Восточной Европе, мы встретим иные доисторические сочетания. Не случайно то, что термин «венета», связанный со славянами в Средней Европе, далее верховьев Вислы, не доходит. Возникает вопрос и о роли иллирийской культуры, которую до сих пор мы считали связанной с «лужицкой». Польский археолог Козловский отрицает эту связь, считая, что только в гальштатскую эпоху, то есть в начале Железного века, лужицкая культура подпала влиянию элиров с Восточных Альп, а в эпоху Бронзы она развивалась независимо от иллирийской культуры. Я считаю эту гипотезу вероятной именно по отношению к Польше. Если она подтвердится, то в ней можно будет видеть новое подтверждение моего взгляда, что в самой лужицкой культуре уже существовало раздвоение. Под иллирийским и лужицким покровом существовало Уже слой славянский или праславянский. Но где же специфическая славянская культура, где ее остатки в могилах и археологических находках? Не находя их отдельно, археологи принуждены были или отрицать всякие следы славянизма лужицкой культуры, или, напротив, признавать ее славянизм всецело, не оставляя места для иллирийцев. Развиваемый здесь взгляд открывает возможность некоторого промежуточного решения. Уже Костржевский, для которого лужицкая культура всецело славянская, принужден был объяснить полное отсутствие упоминаний о славянах у римских писателей тем, что для них покоренная народность была безымянной массой. «Мой взгляд лишь распространяет это объяснение и на прошлое» славянский элемент мог и должен быть остаться безыменным и для археологии если допустить что славяне в эллирийской культуре занимались начало и надолго место низшего слоя. Не нова для археологов мысль и о том, что подчиненное население не оставило нам своих могил, ибо его погребения по обряду сожжения были примитивнее сохранившихся могил высшего класса. Албанец, этот единственный уцелевший наследник элиров, еще в начале XX века считал себя выше славянского населения, которое заставлял, под страхам своих разбойничьих наездов, платить себе дань. Примечание 20. -е. Говорю это по личным наблюдениям в прежней Старой Сербии. Конец двадцатого примечания. В местностях, населенных славянским и албанским элементом, можно было постоянно видеть вооруженного ружьем албанца, высокого, стройного, с начальственным видом расхаживавшего среди приземистых фигур славянских крестьян, которым было запрещено носить оружие. Страница 241 Место куль средневекового башен, с высоты которых албанский бег наблюдал за копошащимися на его полях земледельческими рабочими, занимали в доисторическое время известные нам песчаные дюны, на которых селились завоеватели среди плодородных земель равнины. Этот быт сохранил до последнего времени свой доисторический характер. Когда у самих славян появились городища, укрепленные места для обороны от неприятельских, в данном случае германских, нашествий, то это уже явилось результатом и внешним доказательством эмансипации данного племени славянства. Польские археологи склонны относить часть городищ уже к эпохе лужицкой культуры. Вообще же городище относится гораздо более позднему времени – Исторический пробел между спорной лужицкой культурой и бесспорно славянскими городищами объясняется крайней скудостью и бедным содержанием находок как на этих городищах, так и в бесспорно славянских могилах, когда они наконец появляются. Так объясняет этот пробел и Нидерле, установивший две основные черты этих бедных находок. Первое – небольшой горшок с горлышком, под которым в один или несколько рядов врезан горизонтально волнистый орнамент. Второе – заушницы – металлические серьги, подвешивающиеся к ушам, сделанные из гнутой проволоки, иногда с загибом одного кольца в виде S, почему и называются авитами При том же, древность даже и этих отличительных признаков незначительная. Происхождение волнистого орнамента, как заушного колечка, ищут не глубже, чем в римской провинциальной культуре. Польские археологи решаются идти дальше. Они заполняют этот почти тысячелетний пробел косвенными доказательствами непрерывности славянского населения. Даже осторожный Антониевич, пользующийся именно поэтому особым авторитетом у германских археологов, все-таки признает, что начиная с 1300-1200 годов до Рождества Христова, лужицкая культура представляет какое-то замкнутое этническое целое, отличающееся от соседей, от германцев, подунаецов-кельтов и от панонских фракийцев. Остаются после всех этих исключений только славяне. В дальнейшем при всех переворотах Антониевич систематически отмечает, что часть старого населения сохранилась в той или другой области Польши. Отброшенное германцами северо-запада лужицкое население сгустилось, как мы видели, на юге Польши, а потом хлынуло на слабо заселенные земли Востока, обходя бесплодные земли, пущи и болота. Позднее началось движение того же населения в Подолю и на Волынь. При этом коренное лужицкое население не только уцелело, например, в Холмской земле, но и ассимилировало себе германских завоевателей. Отступая на дюны или смешиваясь с германским, это население дожило до римского периода. Страница 242 Влияние иллирийцев, и фракийцев, начиная с Гальштата, Антониевич уже рассматривает как влияние внешнее и чуждое, так же, как и позднейшее влияние кельтов. Все это открывает широкий путь для славянского толкования, от которого, однако, сам Антониевич воздерживается. Костржевскому остается сделать следующий шаг. Он пользуется смешанным могильником у на Познань, чтобы поставить в один хронологический ряд пять типов погребений, встречающихся там между 500-м годом и концом II столетия до Рождества Христова. Этот ряд должен доказать непрерывную эволюцию погребального обряда от германских каменных гробов и лицевых урн к полям урн или простым погребениям в яме. Такая эволюция показывает, по мнению Костржевского, что господствующая германская народность быстро усвоила религиозные представления подчиненной славянской народности и слилась с ней, вплоть до усвоения языка. В параллель с наблюдениями Костржевского можно поставить менее разработанные, хотя и обстоятельно описанные русскими археологами, типы погребений в обширных могильниках окрестностей Житомира. Эти типы тоже складываются в некоторый хронологический ряд. Переходим теперь после сопоставления археологических и лингвистических данных к третьему важному признаку, могущему свидетельствовать об этническом единстве унититско-лужицкой культуры и недостаточно использованному исследователями. Я говорю об объединяющей эту культуру антропологической черте, о резко выраженном антропологическом типе, связывающем изучаемую территорию в одно целое. Мы видели, правда, что археологический тип самой унититской культуры – смешанный. Конечно, таким же смешанным должен быть и антропологический тип населяющих данную территорию народностей. Но чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем расовый элемент играет более значительную роль, и тем легче даже в смешанном этническом типе отличить преобладающие расовые черты. Я думаю, что для данной народности или народностей такими характерными чертами являются черты так называемой «динарской расы». На карте номер 24 мы видели район распространения этой расы. Нетрудно заметить, что поскольку он не заслонен миграциями альпийской расы, он в значительной части совпадает с районом распространения унититско-лужицкой культуры и славянского древнейшего населения. Как увидим, пропорция численности динарской расы в разных частях этой территории различная. Затем пределы распространения этой расы частью уже, частью значительно шире, чем пределы изучаемой территории, и нельзя никоим образом утверждать полное совпадение динарской расы с каким-нибудь отдельным языком – иллирийским, славянским и так далее Нельзя, наконец, не отметить, что господство обряда сожжения у элиров и древнейших славян лишает нас возможности на протяжении целого тысячелетия установить непрерывность существования динарского типа на унититско-лужицкой территории. Страница 243. В трупо погребениях культуры даже засвидетельствована наличность другой длинноголовой расы, которую иногда прямо считают северной, но которая, мне кажется, принадлежит к той сохранившейся от неолитического населения расе, от которой произошла и так называемая северная. Присутствие этого северного элемента в позднейшем составе населения всех входящих в данный круг стран совершенно несомненно, так же, как и присутствие короткоголовой расы альпийского типа. Но при всех этих оговорках наличность и численность динарской расы везде, где мы знаем и лирийцев, и славян, не может быть случайной. А ее преобладание именно в этих местах и слабая распространенность или отсутствие в странах, где имеются другие этнические сочетания, подтверждает особую связь динарской расы именно с элирийской и древнеславянской национальностями. Типические черты динарского типа указаны выше. Для наглядного пояснения его связи с прошлым я сопоставил на рисунке номер 32 современные типы албанца из Кружа, немца из Бадена и поляка – треугольник наибольшего распространения динарской расы с ископаемым динарским черепом около Вормса и с особенно поучительными изображениями венето-илирийских типов на так называемых ситулах – бронзовых ведерках. Эти сосуды изготовлялись в Венецкой области в начале эпохи Латен и экспортировались оттуда в Краину, Вач и в Нижнюю Австрию, Куфорн. Краткоголовие, выдающийся нос, срезанный сзади затылок – все эти главные черты типа отмечены здесь очень резко. Важно отметить, что на изображенных сценах яств и развлечений господа и домашняя прислуга – обратите внимание, что это не рабы в позднейшем смысле – оказываются принадлежащими к одной и той же расе – Это лишний раз подчеркивает связь иллирийских господ с подчиненными славянами. Отмечу также на рисунке куфорнской вазы головной убор развалившегося хозяина. Он очень близко передает современный убор тирольских крестьян. Особое значение венецкие рисунки имеют потому, что они приблизительно современны Геродоту, впервые сочетавшему имена венетов и лирийцев. Ситулы и показания Геродота относятся одинаково к пятому столетию до Рождества Христова. Примечание двадцать первое. На рисунке номер тридцать два сопоставлены современные динарские типы. Первое – албанца, второе – германца, третье – поляка и четвертое – ископаемый динарский череп с древними динарскими типами пятого-шестого веков до Рождества Христова. Пятое и седьмое – сцены, изображенные на ситуле из вакча, шестое – на такой же ситуле из куфорна. Конец двадцать первого примечания.